Глава 15 Солнечные лучи слепили глаза. Микола щурился, надвигая на брови по паху. Перед ним расстилалась, касаясь горизонта, бескрайними просторами степь. Лысоватые, покрытые, словно панцирем, заячьей капустой курганы, как безмолвные стражи, застыли вдали. Суховей, гоняющий по степи волны коваля ударял в нос духмяным запахом чебреца и полыни. Где-то за спиной громко заржал жеребец, увлекая табун за собой к водопою. Откуда-то из безбрежной синевой небес до слуха донесся жалобный клёк от орла подростка. Микола поднял голову вверх, закрывая глаза от солнца, но вместо солнца на небе ярко светили звезды. «Звезды, глаза твоих предков, они следят, как ты защищаешь свой род!» За спиной Миколы раздался до боли знакомый голос. «Мальчик, став воином, не знал страха смерти, ведь погибнув в бою с врагами своего рода, он попадет в Ирий. Рай на радость дедов, стало быть, и мою!» Над степью, словно песня, полились слова, сложенные в рифмы. Стих сей, написанный дедом Трохимом, Микола помнил хорошо, как отзвук далекого прошлого отозвался он в душе. «Вечер спустился над речкой Мартой, тихо в станице и скоро уже ночь, рядом с кобыцей чай пили со смятой, казак и его шестилетняя дочь. Тихо спросила малая казачка, батьку родного на небо глядя». «Папа, те звезды и шлях наш чумачий, все это Божье, скажи, красота!» Батька прижал к себе нежно дочурку, коснулся губами пшеничных волос, накинул на плечи Марусеньки бурку и чаю глотнув, тихо так произнес. «Все эти звезды, глаза твоих предков, смотрят с высоких небес на тебя». Как ты растешь, моя милая детка, Как уважаешь ты мать и отца, С кем на пути своем жизненном ходишь, Чтишь ли традиции и веру дедов, Чем свою чистую душу наполнишь, Сколько оставишь ты четких следов, Каждый поступок твой предки оценят, Был он хорошим или все же плохим, Спросят с тебя и по делу отменят, Когда час пробьет, и отправишься к ним. Все мы к небесным станицам уходим, К предкам своим, ведь так было всегда. Путь по чумачему шляху находим, Звезда загорится, то наша душа. Глазки закрыла казачка малая, Тихо уснула под буркой отца. Сверху с улыбкой за ней наблюдали Яркие звездочки предков глаза. «Дед Трахим?» Микола обернулся. «Никого. Лишь ярко горит костер, освещая бликами табун коней, бредущие средь коваля. Ты где?» «Здесь я, касатик, здесь! Где же мне еще быть-то?» Меж лошадиных крупов показалась знакомая фигура старика. На диде белая и спотняя рубаха и шаровары. Лица не разобрать, расплывчато это все, но голос его густой, с легкой хрипотцой. Сидай, Миколка, кострута, седай, не лякайся. Голос деда Трахима звучал ласково, как в далеком Миколкином детстве, когда они с дедом ходили на Марту уток бить по осени. Сидай, хлопец, до да старика послухай, чуешь, шо кажу? Сохранилось предание от в наших о предках казаков, вставших на пути Чингисхана. Двадцать тысяч его воинов наткнулись в речи Волги и Дона на неведомый народ. Их воины шли в бой на конях, обнаженные до пояса, с двумя мечами в руках. Многие в бою сражались, стоя на коне, могли на лету поймать пущенную в них стрелу, Угруди или «уклониться». Монголов они всех вырубили, а Чингисхан обошел это место стороной, назвав его проклятым. Но и много было пролито казачьей крови. По всей степи раньше стояли курганы, братские могилы, но время сравняло их с землей. В казачьих поверях степную ковыль траву считают травой мертвых, растущий на костях наших предков-казаков, поэтому казаки никогда не рвут ковыль и не вносят его в дом. «Ты к чему это, деда спрашивает Микола. Глядь, а степь вновь заливает солнечными лучами, и по всей степи межковыльного моря цветки лазуревые, будто капли кровяные. Холодок пробежал по спине Миколы. На деда глядит, а его след простыл. И вновь громко заржал конь и в сторону шарахнулся. Из-за кургана тень метнулась и прямиком к Миколе прыжками. Зубы белые, а скалом острым четыре лапы и хвост. Волк мелькнула в голове. Поднялся был бежать, но волк вдруг голосом человеческим на деда Трахима похожим заговорил. «Не пужайся, хлопчику, я это, только обличие иное принял». Все мы рано или поздно обличия меняем. Волк щелкнул громко зубами. Микола зажмурился, из-под небеса донесся крик орла, будто плач. Знакомая кию Киу. Микола снова открыл глаза. Что за греть? Дед Трохим вместо волка. Да как так? Не договорил Микола. «Есть еще одно поверье о лазоревом цветке». Дед Трохим поднял указательный палец правой руки, мол, слухай, Миколай, запоминай. «Дикий степной красный тюльпан, распускающийся на короткое время в весенней степи. Неалые головки тюльпанов колышет ветер. Это души казаков, погибших в боях, походах на чужбине, распускаются на несколько дней в родной стороне» поэтому цветок лазоревый похож цветом на кровь, пролитую казаками. И сейчас весной в нераспаханной степи цветут тюльпаны, потому и называют казак степь лазоревой, и стренируют степи цветок лазоревый. Дед Трохим вдруг разразился беззвучным смехом. Микола мотнул головой, будто стряхивая с себя пыль после долгого пути. Смотрит и глазам не верит. Вместо старика опять волчара, матерый. Бросился было бежать, да споткнулся и прямиком в ковыль, распластался и несколько цветков лазоревых под себя подмял. Дыхание зверя почувствовал горячее в самое ухо, голосом человеческим молвит. «Что, казак, отбегался? Волюшку в сласть потискал. Теперь, че не скоро с ней встренишься!» Голос перешел на смех, больше похожий на крик морских птиц. Микола приподнялся, но опять без сил упал в ковыль. «Отбегался! Ха-ха-ха!» Билый вздрогнул. Открыл глаза и рывком вскочил с деревянных нар, не осознавая до конца, во сне ему это причудилось или же наяву. За окошком его камеры громко кричали чайки, не поделив, видимо, мелкую рыбешку, которой их время от времени подчивали охранники, чтобы хоть чем-то отвлечь себя от рутинной охранной службы. «Приснится же такое!» Микола постепенно вернулся в реальность поежился, растирая затекшее тело руками. Стены форта были достаточной толщины, чтобы выдержать разрывы пушечных ядер, но суровые холодные ветра и морская сырость выхолаживали каменные стены напрочь. Биллый оперся руками Анары и сделал несколько отжиманий, С десяток раз присел, разминая суставы ног, и в заключении, насколько это позволяли размеры камеры, быстро переставляя ноги, пробежался по периметру. Камера размером примерно 2 на 3 метра имела форму трапеции с закругленными наружными углами. Деревянные нары примыкали к внутренней стене. Для отправления естественных потребностей в углу стояла специальная метрическая емкость, которую заключенные выносили за собой сами, когда их выводили на прогулку. Вентиляция в камере не была предусмотрена, соответственно и воздух был пропитан далеко не ароматами. Окошко, в которое не поместилась бы и голова подростка, было расположено почти под потолком и выходило на наружную стену. Это давало Миколе возможность иметь хоть какую-то связь с миром. Сон не выходил из головы. Билл задумался. Мысли путались. Логическая цепочка не выстраивалась. То ли холод, то ли долгое заточение в этих стенах накладывали негативный отпечаток на способность мыслить. Послышался скрижет, проворачиваемого в замочной скважине ключа. Билый вздрогнул и тут же усмехнулся сам над собой. Полноте, господин Саул. вы ли это, тот которого боялись самые отъявленные черкесские варнаки, вздрагивает от лязга тюрьябных засовов? Тяжелая дверь со скрежетом отворилась, и на пороге возник охранник один из двух, с которыми у Миколы сложились более-менее добрые отношения, насколько это возможно, между заключенным и охранником. И среди охранников попадаются люди, для которых человечность – не пустой звук. Сегодня дежурил тот, что постарше. На вид ему было лет 45-50, а сколько точно Микола не спрашивал, к чему. Человеческие отношения не меряются возрастом. В них заложено нечто иное, что каждому дано свыше при рождении, но не каждый может это сохранить на всю отведенную ему также свыше жизнь. Доброго здравия, Николай Иванович, произнес охранник. Извольте, стало быть на прогулку, и емкость вынести следует. Здравствуй, братец, приветствовал его Биллый. Вынесем, порядок знаем. Да и попробуй, не вынеси ее, угореть можно. Биллый грустно улыбнулся, Охранник пожал плечами и закашлялся. «Что, братец, чехотка одолела?» – заботливо поинтересовался казак. «Будь она неладность стерва!» – выругался охранник, вставляя слова между приступами кашля. «Эх, мил человек, тебе бы в наши края к горам поближе. Там солнце, кумыс опять же, барашки жирные». Микола с удовольствием произнес эту фразу, что у нас сам должен был оказаться в родных местах через пару дней. «Да куда мне в горы-то? Кто пустит-то? Да и на какие такие шиши!» – пожалился охранник. «Жалования у нас небогато, а все одно помирать». Биллый жалел этого немолодого уже человека. Жалел так, как может жалеть христианин. Как и Господь заповедовал возлюбить ближнего своего, без пощады относившийся к врагам веры и родной земли, казак всегда был готов прийти на помощь немощным. «Ладно, братец, не журысь, подбодрил Микола охранника, выходя с ведром из камеры. «Живы будем, не помрем!» Охранник молча пропустил заключенного и не стал запирать дверь камеры. Пусть проветрится. «А что, братец, число сегодня какое?» Биллый шел, не торопясь, чтобы у охранника от быстрой ходьбы не случился новый приступ кашля. «Так, почитай, последняя неделя поста пошла. Декабрь, 21 первое число, так вот». «Да ты что!» – удивился Микола. «Так долго уже сижу!» Охранник вновь зашелся в чехоточном кашле. На этот раз приступ закончился быстро. «О, Николай Иванович, дорогой!» «Сидеть еще не пересидеть, уж больно статейка у вас примечательная, по такой скоро не выпускают, от того, как считаетесь элементом для государя, стало быть и для империи дюже опасным, да и начальник тюрьмы больно старательный, все выслуживается в надежде, что столичное управление переведут. А по мне так здесь хоть и не хоромы». «Но все же подальше от высокого начальства. Спокойнее стало быть!» «Это ты прав, братец!» Бывший под ЕСУ невесело усмехнулся. «Спокойнее некуда, тишина надо да благодать!» Поднявшись по бетонной лестнице, Биллы и его сопровождающие оказались на площадке третьего уровня. С нее был выход на крышу форта. Сам форт имел почти округлую форму с тремя главными ярусами. На всех трех ярусах расположены коридоры и камеры. Всего камер было 60. Над последним уровнем располагалась небольшая башня, служившая обзорным пунктом, с которого обычно и наблюдали охранники за прогуливающимися заключенными. Их в целях безопасности не выводили на прогулку более пяти. «Ведерко-то опустошите!» Охранник указал на большую приемную емкость, куда собирались нечистоты. «Спасибо, братец!» – отозвался билый «Не впервой!» «Так я это...» – охранник сконфузился слегка. «Для порядку!» Он открыл дверь, ведущую с третьего уровня на крышу. Леденящий ветер ворвался через открытую дверь в тюремный коридор и ударил бодрящей свежестью в лицо Миколе – Дыхание от холода перехватило, но было приятно вдохнуть чистый морозный воздух. Казак закрыл глаза и расставил руки в стороны, будто обнимая поток воздуха. Охранник усмехнулся в бороду, невольно залюбовался этой сценой. Холодный декабрьский ветер, сдобренный морской сыростью, от которой укутаться бы в полушубок и малахай на голову нахлобучить по самые уши, А тут этот арестант будто и не чувствует обжигающего холодного дыхания погоды. Даже наоборот, рад радёшенек такой стихии. «Николай Иванович, может, ну его?» В голосе у охранника проскользнули просящие нотки. «Сегодня во внутреннем дворе прогуляетесь!» Микола хотел было возразить, но вспомнил о недуге охранника и, соглашаясь, произнес Что-то и вправду ветрено. Веди во внутренний двор. Вот и ладненько, вот и слава Богу, обрадованно произнес охранник. Так оно лучше будет. Воодушевленный тем, что не нужно будет стоять на крыше, подставляясь ледяному ветру, охранник, нарушая устав, поинтересовался. Николай Иванович, вы чай сказать, чего сословия-то будете. А что у вас на гулянках-то поют, танцуют. У нас знамо дело барыню выводят. А у казаков как же? Ну, во-первых, Биллы произнес это довольно серьезным голосом, ты, братец, усвой раз и навсегда, что казаки, это не сословие, а народ, и как у любого народа, у нас свои традиции имеются: песни, танцы, история в века уходящая. Охранник слушал казака. По всему было видно, что разговор для него не праздный, интерес вызывающий особливо. Микола, видя это с удовольствием, продолжил. Танец наш называется «Казачья лезгинка Является песенным и танцевальным жанром среди казаков, проживающих вдоль Кавказской линии. Причем потомки хаперских казаков, переселившихся на Кавказ в конце 17-начале 18 века, и потомки гребенских казаков считали лезгинку своим танцем. Они ее ниоткуда и ни от кого не перенимали. Этому можно найти подтверждение в текстах песен, ведь лезгинку танцевали не только под аккомпанемент барабана, но и под хоровое исполнение, а чаще всего совмещая и то, и другое. Грушица является лезгинкой, исполняющейся на Троицу, а лезгинка не по морю плыла лебедь, Старинной балладой текст песни встречался и в других местах проживания казаков. «Ишь ты!» – причмокивая, произнес охранник. «Народ, песни, танцы свои! А как насчет землицы-то? Ведь каждый народец со своей землицей владеет. Ежели вы казаки-народ, то, стало быть, и земля у вас своя должна быть, правильно?» «Правильно мыслишь, братец!» Микола, соскучившийся по разговорам и видя интерес собеседника, дал волю словам. «Слышал что-нибудь о Кубане? К примеру, терики «Ну, малость слышал. Не совсем неучто. Про Дон еще слыхал. Говорят, дюжи лютые люди там проживают». «Так вот, мил человек, родная земля для казака – это не только Дон, Кубан и Терек. Это и земля того хутора или станицы, где он появился на свет». Как правило, во время проводов молодого казака на службу мать передавала ему узелок или ладанку с родной землей, которая, по приметам, должна сберечь воина в бою, а если уж и суждено погибнуть на чужбине, то земля родины будет сопровождать его в мир иной. Родную юртовую землю казак должен был свято чтить и оберегать». Микола сделал паузу, задумался, Вспомнил матушку Наталью Акинфеевну, жену Марфу. «Так ежели на то пошло, — разговорился охранник, — то и традиции у вас-то имеются». Биллый, пребывая в мыслях о своих родных, не услышал вопроса. «Николай Иванович!» — охранник слегка коснулся руки казака. «Что?» — Белый стол очнулся от сна. «Я говорю, традиции у вас какие имеются?» — повторил вопрос охранник. «А, традиции!» – Билл сделал паузу. Разговор терял для него интерес. Мысли о матери и супруге овладевали им. «Да много есть традиций. Мы ж живем на линии Кавказа, соседствуем с горскими народами, с одними воюем, усмиряем, с другими дружбу водим, куначество, традиции друг у друга перенимаем». К примеру, в древности у горских племен на свадьбу было принято раздавать мясо, завернутое в лепешки. Когда гостей собиралось больше, чем хозяева могли угостить, близким родственникам и друзьям, кого они считали своими, своей семьей, они давали пустые завернутые лепешки без мяса, те их ели не подавая виду, что они пустые. Однажды на одной свадьбе мясо закончилось – и хозяин по традиции подал пустую лепешку одному человеку, которого считал своим близким. Тот развернул и принялся при всех кричать, что его лепешка оказалась без мяса. Хозяин ответил ему «Прости, виноват перед тобой, что посчитал тебя своим». Так вот, к чему я это сказал? Эта древняя история очень похожа на отношения человека с Богом, Человек приходит в церковь с твердым убеждением получить какие-то конкретные дары и блага от Христа, чтобы не страдать, не болеть, во всем успевать, еще при этом всех любить, забывая о том, что Христова любовь страдающая, а Господь слушает человека и говорит «Хорошо, друг, чашу мою будешь пить? Крещением, которым я крещусь, будешь ли креститься?» А человек в ответ «Да, да, буду, давай скорее», а потом разворачивает лепешку и говорит «Что такое? А почему в лепешке нет мяса?» Билова потянула на серьезные темы. Он знал особенность своего характера. Зацепили его за живое, и всколыхнулась рана душевная. Перед глазами стояли и мать, и супруга Марфа. Как им сказать о случившемся? Пятно себя смыть, хоть и не виновен «Веди в камеру», — сказал он сухо охраннику. «Да как же это?» — удивился тот с надеждой на продолжение разговора. «Еще бы погуляли, Николай Иванович!» «Погулял досыть, на всю жизнь не нагуляешься». В Билом вновь ожил дух охотника, пластуна, дух грозного воина, способного при необходимости сокрушать видимых врагов и невидимых, Он посмотрел своим орлиным взглядом на охранника. Во всем его взгляде читалось «Я, казак, впитавший с молоком матери дух свободы, а ты, холоп, не имеющий возможности без барина и шаг сделать». Охранник от такого взгляда вжал голову в плечи и смотрел на казака из-под лобья. Микола понял, что перестарался, на губах появилась улыбка. «Веди уже, устал я, прилечь хочу». «Оно-то и ладно!» – отозвался охранник. «Отдыхать-то оно завсегда хорошо. Извольте!» Охранник поднялся и для порядка взял ружье на изготовку. Билый уверенным шагом направился к двери, открывающей вход в коридор, где находилось его, как он сам называл, келья. Настроение было испорчено, мысли родных не покидали его. Чтобы как-то отвлечься, он затянул старинную казачью песню. Эй, была в мене коняка, та й коняка розбишака, була шабля, ще й рушница, ще й дівчина Голос зычно отозвался эхом в тюремном коридоре. Николай Иванович, умоляю, тише, взмолился охранник, не дай бог, начальник услышит, не сносить головы, ни мне, ни вам. Биллый усмехнулся, но прислушался к словам охранника, продолжив петь более тихим голосом ту коняку турки вбили ляхи шаблю пощербили і рушниця поламалась і дівчина відсуралась за буджацькими степами їдуть наші з бунчуками а я з плугами косою по наднивою сухою гей гей гей ми чорні воли степ широкий стерня коли вітер віє повиває казачонок закипає Вот и камера. Белый прошел внутрь, и дверь за ним затворилась. Охранник еще постоял, слушая песню казака, которая звучала через массивную железную дверь, и еле слышно. «Гей, кто в поле озовися! Гей, кто в лесу откликнися! Иди до меня вечерять, сердце мое веселять! Звук луна за гине, казачонок стыгне, стыгне!» Ветер вия повивая, казачонок застыгая. «Как вы там, мои родные!» — произнес Микола вслух. «Ждете ли, знаете ли? Господи, помоги!» За окошком кричали чайки, дерущиеся за кусочки рыбы. Порывы холодного ветра поднимали с поверхности моря волны и разбивали их от толстые бетонные стены форта в мириады брызг. Солнце тепло, ковыль, кумыс, как болит ушептал Микола Билый, проваливаясь в тяжелый, окутанный холодом сон.